Профессиональное использование ВСС Позвольте мне кратко рассказать терапевтам с профессиональной точки зрения об использовании модели ВСС. В этом разделе я затрону лишь некоторые из основных моментов, не вдаваясь в подробности. Состояние «я». Важнейшим умением эффективного ВСС-терапевта является умение находиться в состоянии «я». Не только вашим клиентам нужно оказаться в состоянии «я» перед тем, как знакомиться с частями, но и вам нужно быть в состоянии «я» во время сессии. Мы, все как терапевты, знаем о важности терапевтических отношений. В ВСС главные целительные отношения устанавливаются между «я» вашего клиента и его частями, но даже в этом случае ваши отношения с клиентом оказывают значительную поддержку этому процессу. Когда вы воплощаете собой «я» и обращаетесь с клиентом из этого пространства, он знает, что вы заботитесь о нем и желаете ему добра. Это поддерживает его способность устанавливать связь с «я». Вы тренер, помогающий центру личности клиента успешно общаться с каждой из его частей и участвовать в процессе ВСС. Чтобы осуществить это, вам нужно представлять «я» видимым для клиента образом, создавая прообраз отношений клиента со своими частями. Вы не скрываете любопытство и сострадание каждой из его частей. Вы не спешите пробиться через защитников. Вы не раздражаетесь, когда защитник постоянно приводит клиента в замешательство или отвлекает его. Или, по крайней мере, вы к этому стремитесь. Нереалистично ожидать от себя постоянного пребывания в состоянии «я». Когда вы теряете бдительность и часть берет вверх, постарайтесь это признать и молча в этот же момент отделиться от части. Поработайте с этой частью, чтобы помочь ей отойти в сторону и вернуться в состояние «я». Однако это не всегда возможно, поэтому если вы не можете полностью вернуться в пространство «я» во время сессии, уделите немного времени захватившей вас части после сессии. Познакомьтесь с ней и снимите с нее время, чтобы полностью находиться в состоянии «я» в последующих сессиях с этим клиентом. Время от времени трудности с установлением связи с «я» будут у клиента, начинающего терапию. В таком В таком случае вам нужно стать образом «я» для этого клиента. Вы должны воплощать качество «я», необходимое для продолжения терапии, до тех пор, пока клиент не окрепнет настолько, чтобы устанавливать контакт с «я» и удерживать это состояние. До этих пор вы взаимодействуете с его частями из состояния «я». Вы создаете заботливую атмосферу, чтобы части клиента смогли ощутить доверие к вам, раскрыться и проявить себя. Однако вам не нужно брать на себя роль «я» полностью, лишая клиента возможности научиться играть эту роль самостоятельно. Вы делаете это лишь до тех пор, пока клиент не получит достаточный доступ к «я», чтобы взять на себя эти функции. Психологическая травма Метод ВСС очень эффективно работает с психологическими травмами. Причем применяется стандартная последовательность шагов без специальных техник. Отчасти это вызвано тем, что Ричард Шварц создавал этот метод тогда, когда большинство его клиентов страдали от психологических травм. Основная причина эффективности метода ВСС в работе с травмами заключается в его подходе к отделению от изгнанников. Самая большая проблема в работе с травмой заключается в риске ретравматизации клиента в тот момент, когда он устанавливает контакт с раненым изгнанником и исцеляет его. Метод ВСС успешно справляется с этой проблемой, что было в полной мере освещено в главе 11. Клиент остается в состоянии «я» и устанавливает отношения с раненым изгнанником. Он не становится изгнанником, не сливается с ним, и делает это только в том случае, если это безопасно и приносит явную пользу если изгнанник начинает затапливать его ужасом стыдом или другими эмоциями связанными с травмой терапевт помогает клиенту договориться с изгнанником об установлении дистанции это одно из основных нововведений ВСС в работе с травмами шварц обнаружил что изгнанники при желании могут сдерживать свои чувства не захлестывая ими клиента изгнаннику нужно просто понять что в его же интересах удержаться от слияния так как это поможет я стать свидетелем его истории и исцелить его В ВСС постоянно подчеркивается, как важно находиться в центре личности в процессе работы с травмированными изгнанниками, ведь это ключ к успешной терапии. Даже клиентам, способным восстановить воспоминания о насилии и работать с ними, не находясь в состоянии «я», не стоит это делать, так как вероятность исцеления в таком случае невелика. Настоящее исцеление может произойти только тогда, когда клиент находится в центре личности, так как «я» воплощает собой сопереживание, любовь, укорененность и силу, которые необходимы для терапевтического процесса. Метод ВСС помогает распознать защиты, часто всплывающие в работе с травмой. Например, считается, что диссоциация исходит от защитника, который пытается удержать клиента от повторного переживания травмы. Вы работаете с диссоциативной частью так же, как и с другими защитниками, устанавливаете с ней связь и убеждаете ее, что клиент останется в состоянии «я» и не будет затоплен эмоциями раненого изгнанника. Центр лидерства «Я» — это основная организация ВСС, возглавляемая Ричардом Шварцем. Он реализует программы профессиональной подготовки по ВСС, которые я очень рекомендую, в США и в Европе.